Глава 19. Не лезь, куда не следуй. Ясно вам? Иду — Иду! — крикнула я и побежала открывать дверь. Понятия не имея, кто бы это мог быть, но совершенно не страшась того, кто за ней стоит, я распахнула ее и улыбнулась визитеру. На пороге стоял тот самый вредный сосед Галадор, который приходил и читал мне нотации. Вот и сейчас он смотрел на меня с таким выражением лица, словно его кто-то укусил. На лице было написано, что он недоволен, зол и вообще, кажется, это я была виновата в том, что словно вытащила его из дома на ночь глядя. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровалась и показала рукой, чтобы сосед вошел. «Не хотите войти поужинать со мной? Я сделала удивительно вкусно рогу из батата». «Нет, спасибо», — неуверенно произнес мужчина, принюхавшись, и я услышала, как зурчало у него в животе. Значит, голодный, но из с гордостью не хочет есть еду, приготовленную мной. Дело ваше, пожав плечами, ответила я. Вы что-то хотели? К нам домой сегодня утром заезжал искатель людей Виридис. Я уверен, вы знаете, о ком идет речь. Знаете ведь? Спросил меня сосед, не видя никакой реакции на мои слова. Допустим, серьезно ответила я и, закрыв за собой дверь, выйдя на веранду. Выпускать тепло из дома, понимая, что разговор может затянуться, я не хотела. — Это вы ему сказали о девочке? — Я знаю, что вы. — потряс передо мной кривым пальцем сосед. — Иначе откуда бы он узнал? — Да, я. Девочке нужна настоящая семья и любящие родители. Они такие, как... — Как кто? — Как я и моя супружница? — Так? — Что ж вы замолчали? — Продолжайте. — Да, именно так. Вы не любите эту милую девочку и не отпускаете ее. Зачем она вам? Что вам от нее нужно? Да если бы не мы, она давно бы уже умерла или от холода, или от голода, — возмущенно сказал сосед, все более распыляясь. И вообще, чего вы лезете в чужие дела? Только приехала сюда, а уже суете свой нос, куда не нужно. Живите своей жизнью, ремонтируйте свою халупу, и... Он снова пригрозил мне пальцем, как будто я маленькая девочка. не лезьте куда не следует ясно вам а то что сдернув подбородок спросила я и сделала шаг в сторону соседа а он испугавшись моего напора отступил и чуть не упал со ступеньки напугать меня решили не на того нарвались если девочку ищут настоящие родители я сделаю все чтобы они ее нашли и Веридис мне поможет он обещал посмотрим крикнул внезапно соседа сбежав с веранды мы еще посмотрим то кого Ишь, какая спасительница нарисовалась. Только тебя нам тут не хватало. Может быть, именно этого и не хватало, с легкой улыбкой произнесла я. Возможно, этому сонному поселку просто не хватало встряски. Собирала бы ты вещи, да убиралась отсюда по добру, по здорову, пока чего не случилось с тобой или с этим домом. Мистер Голодор, не смейте угрожать мне и этому дому. ясно вам? А сейчас идите домой и хорошенько поужинайте. На голодный желудок мы все гораздо сболтнуть лишнее, а потом пожалеть об этом. Хм, все, что смог выдавить из себя злой сосед. А затем развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Я еще какое-то время стояла на веранде, сложив руки на груди, и смотрела на дорогу, где медленно, чуть прихрамывая, шел дико несчастный сосед. Голова его была опущена, спина сгорблена, и, казалось, еще немного, и он упадет на землю. Да так и останется на ней лежать. Вздохнув, я зашла в дом и заперла дверь на засов. Затем проверила, как дрова в камине, и, убедившись, что все хорошо, вернулась на кухню. Значит, Веридис был в доме у Гладора и видел девочку, а, может быть, даже разговаривал с ней. От этой мысли я ощутила такой прилив энергии, что тут же приступила к приготовлению имбирных пряников. Я нашла формочки, что было удивительно, ведь такой роскоши я точно не ожидала найти. Но, видимо, дом хотел этих пряников, расприслал мне все для их приготовления. Деревянные формочки в виде пчелок, зайчиков, лисят и других животных лежали отдельно в холщовом мешке и вначале были совсем незаметны. Но когда я начала искать ингредиенты по списку из книги рецептов, именно этот мешочек, перевязанный алой лентой, привлек мое внимание. Все остальные мешочки были сбиты бечевкой, а этот праздничный и нарядный. Не мудрено, что я открыла его первым. Кормочки были очень милые, а мои глаза загорелись еще больше. Найдя все необходимые мне ингредиенты, я начала творить тесто. Всегда любила это занятие. Когда отмеряешь нужное количество, мнешь руками мягкое и податливое тесто, и уже на этом этапе понимаешь, что у тебя получится. Сладкий и пышный десерт, а может быть немного пресный или наоборот сдобный. В небольшой посудине я соединила мед, сахар, молотый имбирь и корицу. а затем прогрела на огне очага, чтобы смесь закипела. Далее добавила сливочного масла из банки. Когда оно растопилось, все сняла с огня и дала отстыть. Следом в приготовленную смесь я разбила куриное яйцо и взбила все деревянным венчиком, который был вместе с формочками. В несколько приемов вела муку, немного, только чтобы тесто липло к рукам. Ну а дальше я раскатала тесто с помощью скалки, не очень толсто, около 4 мм, и начала вырезать формочками пряники. Удивительно, но когда я прикладывала форму к тесту и нажимала на нее, на поверхности теста сразу же появлялись детали. Глазки и носик пчелы, лапки и ушки зайчика, усы и хвост лисы. Они были настолько реалистичными, что казалось, будто вот-вот спрыгнут со стола и убегут в лес. Переложив пряничных зверят на противень, я поставила все в духовку и быстро сделала глазурь. Какие пряники без глазури? Правильно, никакие. Я смешала белок с сахарной пудрой и добавила немного лимонного сока, который выжила из настоящего лимона. Когда пряники подрумянились и по кухне распространился аромат свежей выпечки, я вытащила их из духовки дала остыть. Затем я украсила глазурью пряничных зверят и выложила их на большую плоскую тарелку. Оставалось лишь насладиться результатом своего труда. Я с нетерпением потирала руки, предвкушая наслаждение. Взяла один из пряников, поднесла его к губам.